Я сижу в своей комнате в общежитии и внимательно слушаю доклад Беты. Это уже давно с т а л о нашей традицией. Каждый вечер, после завершения наших рутинных дел, я жду Беты с ее регулярным отчетом из сада теней. А после инцидента фестиваля б у ш и н а ж е н и Храус. г у ага. Тщательно обдумав все, что сказала мне сестра, я всерьез з а к о р и л с я идеей отправиться в город беззакония. В последнее время у меня было небольшое затишье. То ли все бандиты нашего города встали на пути истинный, то ли виной тому возмущение в королевстве. Но тут мне совершенно нечем заняться. То ли дело город б е з з а к о н и я где царит преступность, а когда речь заходит про бандитов, ну вы уже в курсе. д о б ы т о е ими по праву, должно принадлежать мне. Что также облегчило работу Эпсилон, а теперь касательно внутренних дел королевства Риана. Uh -huh, uh -huh. Как сказала Клэр, мне уже пора задуматься о собственном будущем. Что не говори, но все в итоге сводится к деньгам. Так что, чтобы мой план садом тени не провалился, мне всего лишь нужно найти хороший источник заработка. И я уже упоминал, что город беззакония полон прославленных бандитов. Зуб даю. Их босс уже наворовал целое состояние. Мне всего-то нужно ворваться в их хранилище, похитить сокровища и быстро с б е ж а т ь Проще некуда. Сад теней продолжает развиваться достаточно быстро. н а ш а лаборатория в Александрии уже начала разработку первого парового автомобиля. у г у у г у Если все пройдет по плану, и я смогу накопить достаточно денег. Мне не придется беспокоиться о поисках настоящей работы. А еще это откроет для меня множество возможностей. Я смогу попробовать себя в всех скромных, но крутых профессиях: приватник, страж, бродяга, пекарь. Возможности безграничны. Имея доступ к деньгам, я смогу прожить остаток жизни, н и в чем не нуждаясь. Ох, какой же гениальный план! В настоящее время в городе беззакония о г л а в е н с т в у ю три т крупные партии, и к несчастью для них, одной из них придется кануть в лету. Но какую мне выбрать? Энники, Бенники, еле вареники. Вообще, я мог бы разобраться сразу с тремя, но тогда мне будет нечем заняться в будущем. Эта дамочка, королева крови, должна с т а т ь крутым противником, и у меня есть несколько к р ы ш е с н о с н ы х идей, но в то же время я хочу сохранить самое вкусненькое напоследок. Так что думай, Сид, думай. При таком положении д е л королева крови становится лучшим кандидатом. И на этом мой отчет заканчивается. у г у у г у Если я что-то упустила или недосказала, пожалуйста, дайте мне знать. Сказала Бета и встала передо мной на колени, склоняя голову. Воняет. Бета вздрогнула. Город беззаконие. От него смердит кровью. Слова богини. Он говорит не обо мне. С облегчением про б о р м о т а л а н а Похоже, королева крови что-то замышляет. Так и есть. с а т ь н е й заметил подозрительную активность ее стороны, но мы не смогли найти связь между ней и культом, поэтому мы решили не тратить ресурсы на ее поимку или... Надвигается буря. Буря крови. Буря чего? Посмотри на луну, Бета. Что? Я поднял руку и указал на огромную луну, г о р я щ у ю среди звездного неба. Хм, она стала красной? Себе потребовалось много времени, чтобы заметить. Это а л а я Луна. Неужели? Это правда а л а я Луна? А это значит? Я как бы не в значе взглянул на Бету, которая все еще смотрела в небо шарашенным взглядом. Легендарная Аллая Луна, да? произнес я загадочным голосом, п о д н е с я губам бокал с кроваво красным вином. Что угодно будет звучать круто, если перед этим вставить слова легендарные. Этого не может быть. н у тогда город беззакония? Нет. Все будет стёрто с лица земли. Не волнуйся. Но люди в опасности. Мы должны немедленно отправить туда Сад Теней. Ты не р а с с л ы ш а л а меня. Не волнуйся. П Простите меня, лорд Тень. Я сел свое кресло, закинул ногу на ногу и посмотрел на Бету. Она снова вздрогнула. п р е д о с т а в ь это мне. Вы жене? Вы планируете отправиться туда в одиночку, Лортень? Ты смеешь перечить мне? Я понимаю, что это будет самый эффективный способ разобраться с проблемой. Но Лортень, что если с вами что-то случится? Не волнуйся. Уголок моих губ изогнулся в усмешке. Тем более, Луна просто чуть краснее, чем обычно. Ведь так? А? Бэта уставилась на меня в ы п у ч е н н ы м и глазами. Несколько секунд она так и пялилась на меня, широко открывая и закрывая рот, как выброшенная на сушу рыба. Но затем, будто пощелчку, ее лицо в м я г с м я г ч и л о с ь а губы изогнулись в легкой улыбке. Простите, на мгновение я забыла, с кем разговариваю. Она о т в е с и л а мне низкий поклон. Луна просто немного краснее обычного. Против вас, лорд тень. Даже легендарная а л а я луна будет неопаснее обычного полнолуния. Я буду молиться за ваш успех. Черт побери, это круто. Пять минут назад это б ы л а просто красная луна, а теперь она официально стала легендарной алой луной. б ы т о всегда было лучше в подобных штуках. Посмотри на неё. Разве эта луна не п р е к р а с н а Конечно. И только благодаря вам у нас появился шанс увидеть этот прекрасный мир. Ты выпьешь со мной? Да. с т о что за честь. н а с л а ж д а я с ь прекрасным дорогим вином, мы с Бетой продолжили наблюдать за огромной луной, сияющей среди звездного неба. Кажется, меня ждут прекрасные осенние каникулы в городе беззакония.